Том остановился. Дуглас схватил его за руку, не оборачиваясь. Мальчики слушали грохот тяжелых шагов за спиной. Каждый шаг вызывал громкое эхо, будто на дне пересохшего озера неподалеку полили из ружья. Кто-то выкрикивал ругательства. Том, ты навел его на след. Они побежали, но огромная рука подхватила их и швырнула одного на право, другого налево. Они с криком покатились по траве. А расверепевший мистер Мрак бешено размахивал кулаками, скалил зубы и брызгал слюной. Он держал куклу за шиворот и за локоть и яростно сверкал глазами на мальчиков. Она моя, что хочу, то и делаю. Какого чёрта вы её стащили? От неё все мои несчастья, и денег нет, и дело прогорает, всё летит к чертям. Сейчас я ей покажу. Не надо, закричал Дуглас. Но огромные железные ручища вскинули хрупкое восковое тело так высоко, что оно заслонило Луну. Закружили, завертели его под звёздами, и наконец, с проклятиями метнули точно из великанской рогатки прямо во враг. Оно просветило в воздухе и рухнуло. Следом полетели проклятия, лавиной посыпался мусор, взметнулось облако пыли и пепла. Дуглас приподнялся, сел и поглядел вниз. "Нет", сказал он. "Нет". Мистер Мрак качнулся на краю откоса, охнул и тоже чуть не полетел во враг. Скажите спасибо, что я и вас туда же не отправил. И он неуверенно побрёл прочь, ноги у него заплетались, один раз он упал, но поднялся и всё время что-то бормотал про себя, то хохотал, то бронился, пока не исчез из виду. Дуглас Дог сидел на краю оврага и плакал. Наконец высморкался, поглядел на брата. Том, уже поздно. Папа будет всюду нас искать. Нам надо было вернуться час назад. Беги домой по вашему Тонстрит, найди папу и приведи скорей сюда. Ты что? Может, во враг за ней полезешь? Раз она валяется на помойке, она теперь ничья, и никому нет до нее дела, даже мистеру Мраку. Скажи папе, зачем я его зову, и что ему вовсе не зачем возвращаться с нами по городу, пускай его никто с ней не видит. Я понесу ее за дворками, и никто ничего не узнает. Двить да от неё теперь никакого толку. Механика-то всё сломана. Как же ты не понимаешь, ведь не оставлю я её здесь одну, подождём. Ясное дело. И Том медленно пошёл прочь. Дуглас стал спускаться во враг. Осторожно пробираясь между грудами залы и грязной бумаги и консервных банок, на полдороге он остановился и прислушался. Вгляделся в многоцветный сумрак, в провал зияющий под ногами. Мадам Таро. Ему почудилось, что далеко внизу в лунном свете шевельнулась восковая рука. Это на ветру затрепетал клочок бумаги, но Дуглас всё же двинулся к нему.